Глава 11. Я и ответ. Перестать быть собой я смогла легко. Нужны объяснения? Сейчас найдём. Хотите знать, как я это сделала? Давайте подумаем. Сначала я попыталась стать своей мамой. Мама строго говоря, это не я, но половина генов у неё такая же. В этом смысле она наполовину я. Так что достаточно было верить, что я могу стать собой, думать гибче. Среди бесконечных возможностей, бесконечных миров, бесконечное мне это по силам. Я могу всё, только юкари спасти не могу. Так что я перестала быть собой и стала мамой. Заодно попробовала стать и папой. Когда один раз получилось, дальше в целом было просто. Стала дедом, стала бабушкой, стала прадедом, стала прабабушкой. Поднималась всё выше и выше по семейному древу, а затем наоборот двинулась вниз. Стала своим школьным учителем. В далёком прошлом у нас были общие родственники. Далёкие-далёкие предок связывал меня и с нанами». Поэтому я смогла стать и нанами, чем больше я удалилась в прошлое, тем большим числом людей могла стать. Заплатив высшим астроей чувством времени, в голове уже всё смешалось в кучу. Я научилась становиться посторонними. Конечно, не исключено, что я теряла и многое другое, просто не замечала и не знаю об этом. Не могу сказать, что не было проблем, как вы наверняка уже заметили, я совсем не всесильно. К сожалению, когда я становилась папой, мамой, нанами и другими людьми, это была уже не полностью я. А лишь половина от половины, половины, половины и так далее, я растворялась. И, видимо, поэтому смешение знаний и опыта работало не очень хорошо. В памяти, как бы сказать, не оставалось ничего, кроме объективных фактов, которые можно было увидеть со стороны. Я понимала, что когда и где делают мама, папа или नाना на мне, но что они при этом думали в глубине души, такие подробности их внутреннего мира совершенно не передавались. Опять же, почему-то, не зная почему, некоторыми людьми, которыми мне вроде бы ничто не мешало стать, я стать ни за что не могла, хотя меня это не особо беспокоило. В любом случае это были мелочи, потому что главным для меня было не стать целиком на нами и не добиться способности быть любым человеком на свете, а отвергнуть себя и стать чем-нибудь другим. Для пробы я стала на нами и попыталась по стёю Кари, но её всё-таки убили. Что ж, приступим к пробы и ошибкам. «Не став учителем, не став родителями, не став совершенно посторонними людьми, я Юкари спасти не могла. Не став президентом, не став полицейским, не став косоку с его буром, я её спасти не могла. И никем другим я её спасти не могла, совсем не могла, да смешного уже не могла. В сказках матушки Гусыни был такой стешок. Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не могут шелтая белтая собрать. Не только я, никто на свете не мог спасти Юкари. Став на нами, я сейчас глазами на нами смотрю на Хатаманабу. Не на меня с другой стороны трубки, а на настоящую живую, движущуюся Хатаманабу. Обычную, родившуюся у мама с папой Хатаманабу, но иную, чем я. Удивительно, а может этого следовало ожидать. Но когда я остановилась с другими людьми, обычная Хатаманабу всё равно существовала. Десятой Хатаманабу разделить знания я не могла. Мы с Мыслитые Хатаманабу были полностью разными. Передо мной, ставшей на нами, Хатаманабу сейчас весело разговаривает с Юкари. Но она не знает, что шалтая болтая не собрать. В одном из миров мне вдруг пришло в голову, и я убила Хатаманабу, ничего особого не изменилось. В одном из миров я угрозами заставила Хатаманабу разорвать дружбу с Юкари. И всё равно ничего не изменилось. Похоже, в конечном счёте хатом она бы не имела особого значения. Как-то я пробовала стать мамой Юкари, ведь за Юкари охотятся, потому что узнают о её сиреневых глазах. Так надо взять дела в свои руки и проследить, чтобы никто в мире о них не узнал. Мне казалось, что это отличная мысль. Я ходила за Юкари хвостом. Не братик ни сестрёнки её не рожала, на мужа тоже не оглядывалась, следила только за Юкари. Строгонастрого запрещала ей раскрывать кому-либо правду о своём особенном зрении, учила её движениям и поведению, чтобы никто не заметил странного в её поступках. Наверное, со стороны казалось, что я сукарил слишком жестоко, но на кону стояла её собственная жизнь. Поэтому, заперв сердце на замок, я приучала её к скрытности, чтобы не дай бог никто не узнал, что Икари вместо живых существ ведёт роботов. Сколько она ни плакала и ни кричала, не было, я не спускала ни малейшей ошибки. И брала с неё клятвенное обещание, что больше так не повторится. С другой стороны, чтобы Юкари понимала, что я не хочу её зла, я окружала её любовью, строго наказывала, чтобы она долго запомнилась, а когда урок был как следует усвоен, обнимала её. Если Юкари поступала правильно, я от всей души хвалила её и постоянно изо всех сил старалась показывать, что я совсем не злюсь на Юкари. Я наказывала её именно потому, что люблю, потому что хочу защитить. Нет, я была не то, что Алисина мать. Я не пыталась самоутвердиться, я в самом деле хотела защитить Юкари. И благодаря моим урокам о тайне зрения Юкари не знал даже её отец. В расплату за этой Юкарине подружилась ни, конечно, с Манадзо, не даже с Нанами. Да у неё вообще не было друзей, но меня это устраивало. Главное было её спасти. А для этого, чтобы никто, кроме меня, не проведал тайну её глаз, Не нужны её друзья, от которых она только будет в опасности. Во всяком случае, пока пережить бы сначала хоть какой-нибудь девятый класс. Но в девятый класс Юкари в итоге так и не пошла. В день вступительной линейки её сбила машина насмерть. По словам очевидцев, Юкари чуть ли не сама, шатающейся походкой, выскочила на дорогу. Объясните мне кто-нибудь, что же я делаю не так? Шагая сквозь бесчисленные миры, иногда сама, иногда от лица кого-то другого, кажется, я понемногу начала понимать, начала догадываться, в чём ошибалась. Может, в конечном всё к смерти и Каринет Джонт не я, не имеем никакого отношения. Может, против неё, против меня, просто сам этот мир. Хотите называть это судьбой, называйте. Так или иначе, что-то на свете желает Икари, видящий мир не так, как все остальные смерти, и ставит мне палки в колёса. Точно. Моей фундаментальной ошибкой было то, что я полагала, будто определяю реальность в одиночку. Если рассуждать хладнокровно, то что по силам мне, должно быть по силам любому потому что, по крайней мере, сначала была обычным человеком, обывателем. В терминах копенгагенской интерпретации, как бы ни старался определить в итоге мир, где Юкари выжила, наблюдая наш мир, вообще говоря, не я одна. Наравне со мной его наблюдают все живущие в нём люди. И если в целом мир определяется общим мнением, то даже располагая бесконечным числом возможностей, я в меньшинстве. А Для обычных людей Юкари, которые видят живых существ как роботов, это ведь подлежащее устранению народное тело. Как те гении, о которых говорила Алиса. Получается, мир в целом воспринимает укори как инородное тело и определяет её устранить? И поэтому у меня ничего не получается, что бы я ни пробовала. Действительно, сколько ни открывай коробку с котом, если я сама нахожусь в коробке, мне только кажется, что я определила жив кот или мёртв. А стоит тому, кто запер меня, открыть коробку и пронаблюдать нас, якобы определённый, так и изменится. Что я ни делай, кто-то другой переправит моё определение. Ведь именно это со мной и происходит. Информация. Вот что важно. И положение наблюдателя. Знать, что вообще можно наблюдать, знать, что наблюдается. Нет никакой судьбы. Если я заперта в какой-то коробке, я из неё вырвусь. Да. Я наконец поняла, в чём задача. А раз так, осталось только добраться к ответу, как цвет. Я непременно одержу победу.